Подобен шахматной доске «Мадрид», а люди там — фигуры. Владеют всем ферзи и туры, а пешки бродят налегке. Ты ход неверно сделал, вон, то час тебя с доски снимают. Ферзей, слонов, коней — все знают, а пешкам имя — легион. Цитата из произведения Лопа де Вега «Дурочка». «Звучит довольно современно». «Хоть и написано почти 600 лет назад», — пробормотала Лера. «Наверное, так можно сказать о любом большом городе». Она уже час пыталась сосредоточиться на чтении, но, несмотря на любовь к этому занятию, все больше убеждалась, что пьесы все таки нужно смотреть на сцене. Жаль, что дурочка пока что лишь на стадии репетиций. Когда выйдет спектакль, он наверняка будет великолепен». Ведь музыкальный театр славится не только тем, что артисты отлично поют и танцуют, но и масштабностью постановок, потрясающими костюмами и дорогими декорациями. Что она пыталась отыскать в тексте пьесы? Неужели надеялась, что он подскажет имя убийцы? Поднявшись с дивана, Лера подошла к шкафу и раздвинула его створки, придирчиво изучая свои наряды. Большая их часть была подарена сестрицей или куплена мамой. Первые отличались изысканностью, а порой даже провокационностью. Вторые — практичностью. Лера, привыкшая носить джинсы и топы или свитера, редко надевала что-то из подарков Эльвиры, разве что когда сестра приглашала ее на какие-то мероприятия. Однако сегодня вечером ей хотелось выглядеть хорошо. В противном случае она бы даже не взглянула на обтягивающее зелёное платье, отливающее серебром, словно чешуя дракона, слишком уж она обязывающее. Однако теперь Лера вытащила вешалку и осмотрела наряд со всех сторон, пытаясь понять, нуждается ли он в глажке. Оказалось, нет. На материале она не заметила ни единой складочки. Вот что значит качество. Примерив платье Лера нашла себе вполне соответствующий визиту в общественное место, где полно разодетых людей». Правда, с некоторых пор театр перестал быть такой уж светской площадкой, где каждый старается перещеголять других богатством одеяний и блеском драгоценностей. В сущности, он остался таковым лишь для тех, кому нечасто приходится бывать в царстве Мельпомены. Эти люди с нетерпением ожидают окончания первого акта, чтобы рвануть на всех парах в буфет, успеть занять очередь и заполучить бокал шампанского, и бутерброд с красной рыбой по цене в три раза превышающий то же самое в большинстве кафе, чтобы потом рассказать знакомым, как они культурно провели время. Зачастую такие зрители уходят после посещения буфета в надежде продолжить трапезу, так хорошо начавшуюся, в каком-нибудь другом заведении. Однако есть и те, кто ходит в театр как на работу. Представители этой категории театралов не пытаются наряжаться, одеваются скромно и без изысков. Они редко пользуются буфетом, ведь при частых посещениях это гораздо более разорительно, нежели стоимость самой постановки. Среди них есть и домохозяйки, и просто любители театра, и, само собой, пенсионеры, которые либо имеют хороший доход, либо выходы на тех, у кого можно разжиться контрамарками или дешевыми билетами. Лера впервые собиралась воспользоваться контрамаркой, которой ее снабдил Кирилл. Она была на двоих и он сам любезно обратил на это ее внимание, сказав, что Лера может взять с собой, кого сочтет нужным. Только вот она не имела такого намерения, рассчитывая в одиночестве осмотреться еще раз на месте и поглядеть на артистов в деле. Вдруг их взаимоотношения на сцене смогут рассказать что-то и о том, как они общаются в реальной жизни. Третьяков считал это бесполезным, уверяя, что любой из них, играя роль, отказывается от собственной личности, перевоплощаясь в своего героя, а потому оставляя за занавесом все, что связывает их с миром реальных людей. И все же Лера с ним не согласилась, надеясь на озарение. Была еще одна причина, по которой она приняла предложение артиста посетить спектакль. Кирилл интриговал Леру как неразгаданный ребус, волновал ее воображение заставляя размышлять над тем, что представляет собой его реальная личность, та, которую он никому не показывает, прячась за актерской личиной. На первый взгляд он казался простым, но что-то подсказывало, что он сам старательно создавал этот образ в надежде производить на окружающих именно такое впечатление. Лера чувствовала себя с ним легко и свободно. Он не делал попыток доминировать и учить ее жизни, справедливо полагая, что раз уж она сумела как-то прожить 28 лет без него, то и дальше справиться самостоятельно. Истина, которая неведома большинству мужчин. С Кириллом было интересно, весело и комфортно. И в постели он проявил себя истинным виртуозом. Не то чтобы Лера могла похвастаться обширным опытом, но ни с кем другим она не испытывала таких головокружительных ощущений, как с Третьяковым. И всё же ей не давало покоя то, что под слоем театрального грима у артиста скрыто что-то еще Хорошее или плохое — другой вопрос. Но тайны побуждали Леру их разгадать. Иначе она не могла успокоиться, бесконечно думая о том, что упустила нечто важное. Изучая в зеркале свое отражение, которое с каждой минутой нравилось ей все больше, Лера размышляла, стоит ли добавить к наряду драгоценности или хотя бы бижутерию. В конце концов, она пришла к выводу, что платье не нуждается в украшениях. Они лишь испортят образ. Она уже собралась переодеться в домашнее, так как до представления оставалось больше трех часов, как зазвонил мобильный. Профессия следователя предполагает ненормированный график. Но все же Лера надеялась, что сегодня сможет посвятить вечер самой себе. «Лер, я у твоего дома», — сообщил Севада. Проезжал мимо и решил, что лучше зайду, чем по телефону. «Или нет?» «Поднимайся». Подавив вздох, ответила она и пошла открывать. Молодой человек вышел из лифта буквально через две минуты и при виде Леры застыл на пороге, словно памятник самому себе. «Ну ты! Обалдеть просто!» Выпалил он, пялясь на девушку, которая не сразу сообразила, что стоит перед ним в мерцающем платье, обтягивающем все изгибы ее фигуры, точно вторая кожа. Спасибо, пробормотала она смущенно. Коллеги привыкли видеть ее в повседневной одежде. И немудрено, что подаян впал в ступор, когда следователь предстала перед ним в образе жар птицы. Куда ты собираешься? Поинтересовался он, приходя в себя. У меня еще полно времени. Есть новости? Угу. Проходи, чего в дверях-то стоять? Лера проводила коллегу на кухню. В комнате царил бедлам после ревизии гардероба. «Кофе?» — предложила она. «Уф, с удовольствием!» — благодарно отозвался опер. Замерз, как цуцик. Печка в машине барахлит, а на улице минус 7, между прочим». Запустив кофемашину, Лера уселась напротив него. «Ну?» «А, ну да. В общем, дела у нас такие. Во-первых, Диана Качикидзе, по отзывам членов труппы, Не отличалась примерным поведением. Была плохой девочкой? Скорее, да, чем нет. Некоторое время она ходила в любовницах у худрука. «Откуда дровишки?» — перебила Лера. «От ее лучшей подружки, Анны Понизовой». «Неужели?» «Но в театре она ничего не рассказала». «Разумеется. Ведь там находились и другие люди, которым это могло не понравиться». Пожал плечами Севада. «А я вот заскочил к ней на чаёк» и мы поболтали, так сказать, по душам. Булькающие звуки возвестили о том, что кофе сварился, и Лера поднялась, чтобы поставить чашки на стол. Подаян с наслаждением сделал глоток. «Мечтаю о таком аппарате», — пробормотал он, жмурясь от удовольствия. «Дорогая машинка». «Понятия не имею», — честно ответила Лера. «Это подарок. От сестры». Тут же добавила она, боясь, как бы он не подумал, чего плохого. «Так что там рассказала тебе Понизова?» «Что благодаря худруку Диана заполучила несколько хороших ролей. Однако он любит новизну и быстро переключается. Поэтому Диане потребовалась поддержка иного рода. И она ее, судя по всему, нашла». «Анна в курсе, кто этот человек?» «Качикидзе. Пользовалась успехом у мужского пола. Понизова называла какие-то имена?» «Нет». «Говорит, что не знает». А вот правда ли это? Одному Богу ведомо. Она ведь актриса, а у этих людей ложь в крови. Они врут, как дышат. У меня создалось впечатление, что в деле замешана какая-то шишка, о которой многим известно. Но они либо не хотят говорить, либо боятся. Что же это за крыша такая, что имя не желают произносить вслух? Ну да, прям Волан-де-Морт. Впрочем, неудивительно, что Понизова молчит. Если правда то, что она увела любовника у Качикидзе, ей не улыбается выносить ссор из СБ, особенно в сложившихся обстоятельствах. У нее то есть алиби на момент убийства. Шаткая. А поконкретнее? Она снимает хату, живет одна и все такое. В то время, когда убили Качикидзе, она спала. Устала после спектакля. Ну да, проверить это вряд ли получится. «Вообще скажу я тебе...» «Эти артисты, они такие скользкие, честное слово. Все время виляют, ничего не говорят прямо и покрывают друг друга, хоть и ненавидят втихую. Прям коза ностра какая-то, не дать не взять. При этом у каждого полно секретов и скелетов в шкафах, которые и открывать-то страшно». Тут, пожалуй, Лера была склонна согласиться с коллегой. Общение с Кириллом Третьяковым только лишний раз подтверждало это мнение. «Значит, тупик», — пробормотала она. «Не совсем. Дело в том, что Диана являлась активным пользователем соцсетей и с упоением выкладывала в них свои посты». «Там есть фотки любовников?» «Кое-кто засветился, разбираемся». «Навскидку, есть известные личности». «Лично я никого не узнал, но это ничего не значит. Вот ты, к примеру, многих бизнесменов знаешь в лицо». Лера покачала головой, признавая правоту коллеги. «А как насчет бывшего мужа?» Спросила она, вспомнив, что именно подаян собирался навестить его. «Трудно сказать». Вздохнул тот, Ероша, пятерней густую шевелюру. Алиби у него шаткая, как и мотив. «Разве месть бывшей супруги недостаточно хороший мотив?» «Месть с отложенным стартом». «В смысле? Но они же давно развелись, верно?» «Тогда почему сейчас?» какая уважая ему под хвост попала. А что если провоцирующий фактор имел место, но мы о нем пока не знаем? Что ж, значит? Значит, надо выяснить. Друзов сказал, что в последний раз они с бывшей встречались на вечеринке. Думаю, можно проверить, как они там себя вели. Отличная мысль. Витька продолжает работать с соседями. Мы успели на ходу перекинуться парой слов. И, похоже, они Качекидзе терпеть не могли. Серьезно? Коллеги упоминали непростой характер Дианы. Но что же, она совсем чудовищем была? Как-то это не вязалось с дружбой актрисы с Кириллом Третьяковым. Он говорил о ней только хорошее, хоть и не отрицал, что она не была легким человеком. Не то чтобы чудовищем, но поскандалить любила, ответил между тем Падаян. По словам соседей, с ней невозможно было договориться. Она не шла на уступки и ни в чем не желала себя ущемлять. Например? Например, она обожала устраивать шумные вечеринки и не желала слышать просьб соседей приглушить звук, так как у них, к примеру, маленькие дети. А чего ж они полицию не вызывали? Тогда десяти вечера можно хоть холодильниками кидаться, ты же знаешь. Диана законов не нарушала. Отлично знала свои права, но плевала на других. «Просто чудо-женщина». «И не говори». «Полагаю, в состоянии аффекта ее могла грохнуть какая-нибудь мамаша, с трудом уложившая свое чадушко спать в разгар веселья в квартире Дианы». «Но ведь мы знаем, что ее убили вовсе не в состоянии аффекта. Да и не дома это случилось». «Нет, версия с участием влиятельного любовника представляется мне гораздо более перспективной». «С другой стороны». Мы теперь хотя бы знаем, что за человек была Качикидзе. Такая могла нажить себе множество врагов. «Кстати, у меня тут появились сведения об одном члене труппы. Да ты его тоже знаешь. Это Кирилл Третьяков». «Да?» Как можно безразличнее переспросила Лера. «И что с ним не так?» Друзов говорит, его экс-супруга одолжила ему денег на ипотеку. Ну, на первый взнос. «Сколько?» «Пару миллионов, вроде бы». «Это правда?» «Я проверил состояние финансов парня. У нас нет на это права. Так я ж тихонечко». «Ладно. Так что там с его финансами?» «Они, видишь ли, поют романсы, как и сам Третьяков. Он весь в долгах». «Интересно, где Качекидзе взяла такие деньги?» «Видимо, от мужчин, с которыми имела отношения. «Почему бывший муж в курсе, что Диана дала кому-то в долг?» Во-первых, мне кажется, он ревновал ее к Третьякову. Поэтому не пропустил бы такой факт. Во-вторых, насколько я понял, она занималась ростовщичеством. «Что-что?» Ну, давала деньги знакомым под проценты. «Да знаю я, что такое ростовщичество. Просто это как-то странно». Зарплата у артистов не такая большая, как принято думать. Особенно в театре. Поэтому Кочекидзе пыталась приумножить капиталец. «Что тут такого?» но Друзов уверен, что Третьякову она дала в долг без процентов и, кажется, даже сроков не обозначила. Это было еще до развода, поэтому он знает. Третьяков отдал долг или хотя бы его часть. Сомнительно, судя по его счетам. Недавно он сдал в ломбард Омегу. «Что сдал?» «Часы такие. Они больше ляма стоят, между прочим». «Ты же сказал, он в долгах. Так откуда у него такие часы?» Может, поклонники подарили? Или в наследство получил? В наследство люди получают золотые украшения и серебряные ложки, а не современные дорогущие часы. Ну, тогда надо спросить самого Третьякова, кого он ограбил. Пожал плечами Севада. Ясно одно, у него в кармане мышь повесилась от голода, потому что на его счетах денег ноль. Все уходит на погашение кредитов и процентов в ломбарде». Лере было неприятно слышать такую информацию об артисте. С другой стороны, что тут страшного? Ну, взял он в долг на квартиру. но ну, пытается свести концы с концами, сдавая вещи в ломбард. Подумаешь, если бы не одно «но». Его кредиторша убита. Это дает нам причину получше проверить алиби Третьякова. Выдавила из себя Лера, так как подаян смотрел на нее, ожидая хоть какой-то реакции на свою информацию. А вот тут как раз у нас тупик. Ленька проверил камеры, и в ночь убийства, та, что на служебном входе, не работала. Только в ту ночь? Ага, прикинь. Как удачно для убийцы. А ведь Кирилл живет поблизости от музыкального театра. По сути, ближе всех в труппе. Но это еще не все. Темные глаза Севады победно сверкнули. Наши электроники проверили телефон Дианы. В ночь гибели она отправила кое-кому сообщение, и этот человек ответил. И кто этот человек? Спросила Лера, уже и так догадываясь. Кирилл Третьяков. Понимаешь, к чему я веду? Она ему написала, и он обещал, что придет. Они могли встретиться где-то еще? Не обязательно в театре? Заметила Лера. Или вообще не встретиться? Начнем с того, что мы ограничены временем убийства. Если бы они действительно встретились вне театра, то она просто не поспела бы туда, чтобы умереть. В любом случае мы сможем определить, находился ли Третьяков в театре по геолокации. А для этого нам нужно разрешение». «Будет тебе разрешение», — пробормотала Лера. «Только давай все сделаем завтра, а?» «Понимаю», — усмехнулся Севада. «Сегодня у тебя мероприятие». «Типа того». «Ну, хорошо. Ведь Третьяков все равно до завтра никуда не убежит. Он же не в курсе, что стал подозреваемым». «А еще, подумала Лера, — у него сегодня спектакль. Теперь за кулисы она не пойдет, как намеревалась. Нельзя же болтать с человеком, как ни в чем не бывало, а на следующее утро надеть на него наручники. Как-то это не по-людски». «Неужели Кирилл мог убить Диану из-за денег?» Это представлялось невероятным. качекит задала ему беспроцентный и бессрочный заем. Не требовала вернуть долг. Так зачем ее убивать? Она была его другом. Это признавали все, кто их знал. Но против улик не попрешь. Что, если дело вообще не в долге? Ведь зачем-то же Диана просила Кирилла прийти в театр поздно вечером. Она первая написала сообщение а значит, вряд ли Третьяков планировал ее убить. Если преступление не было запланировано изначально, что такого могло произойти между двумя артистами, в результате чего Диана погибла? И почему она просила, чтобы коллега пришел в театр, а не заехала к нему на своем авто или не предложила другое место для рандово А еще как вышло, что при наличии охранника Диана осталась в здании на ночь? И как Третьяков проник туда и вышел незамеченным? Или он вовсе не приходил? В любом случае его необходимо допросить. Но Лера сделает это завтра. А сегодня вечером она пойдет на представление. Ведь вполне может статься, она не скоро снова увидит Кирилла Третьякова на сцене.